обезьяна В древнем Египте к обезьянам, прежде всего к павианам, относились с особым уважением. Крик павианов на рассвете воспринимался как приветствие Богу Солнца, поэтому в египетском искусстве можно встретить изображение этих стоящих на задних лапах приматов, поднявших передние лапы в жесте приветствия. Облик Павиана имел древнеегипетский бог мудрости, письменности и счёта по имени Тот. Однако и в Египте, и в Месопотамии обезьяны нередко изображались и как экзотические животные, которых в качестве дани преподносили иноземцы восточным правителям. Рельефы из дворца ашурна Ашурнацирапала II, 883-859 года до нашей эры. В древней Индии обезьяна воспринималась как священное животное, о чём свидетельствует почитание бога обезьян по имени Хануман, который считался могущественным помощником самого бога Рамы. Обезьяна являлась символом силы, верности и самопожертвования. В Китае и в доколумбовой Америке это животное также было одним из календарных символов. В христианской культуре у образа обезьяны сложились негативные коннотации, возможно, по причине поклонения египтян-язычников богу Тоту, которое можно было наблюдать еще в IV веке нашей эры. Иногда возникало прямое противопоставление обезьяны как олицетворение зла добру в образе Христа, поскольку блаженный Августин говорил в своих проповедях, что дьявол — это божья обезьяна. Обезьяна, опутанная цепями в этом контексте, могла символизировать побежденного дьявола. Изображение обезьяны с цепью присутствовало и в сценах с Девой Марией и Младенцем Христом как знак побежденного греха. «Альбрехт Дюрер. Мадонна с младенцем и обезьяной. 1498-1499». Этот образ связывали с ересью и идолопоклонством. Последнее могли изображать как человека, поклоняющегося обезьяне. В позднем Средневековье обезьяна с яблоком во рту символизировала грехопадение. Этот изобразительный мотив найдет свое отражение и в искусстве эпохи Возрождения. Ян Госсард «Грехопадение» около 1525-го. Данное животное воспринималось как карикатура на человека, как олицетворение определенных пороков, кокетство с зеркалом в руке, алчность, распутство. Обезьяна считалась и символом похоти, который стал особенно популярен в Голландии XVII века. Нередко изображалась обезьяна, заглядывающая под юбку женщине. Известно, что самих женщин в более раннее время, в XV столетии, могли называть обезьяной, если они были распутны, а мартышки стали традиционными атрибутами итальянских куртизанок. Так, в картине Джулио Романа «Дама за туалетом. 1520-е» изображена на переднем плане обнаженная женщина, сидящая за туалетным столиком. На заднем плане идет по балюстраде обезьянка, намекая на род занятий этой дамы. В светских портретах экзотические обезьянки и грунки становятся не только атрибутом роскоши, но и символом того, что человек владеет своими страстями. В том числе, когда речь шла о детских портретных изображениях. Алонсо Санчес Каэльо, инфанта Изабелла Клара Евгения, дочь Филиппа II Испанского, около 1570 -го. Ганс Гальбейн, «Портрет принца Эдуарда» 1541-1542. В эпоху Возрождения обезьяна входит в иконографию пяти чувств, часто олицетворяя собой вкус, если ее изображали поедающий какой-либо фрукт. С XVI столетия в Нидерландах возникает мода на жанровые сюжеты, в которых место людей занимали приматы. Они изображались сидящими за обеденным столом, играющими в карты или на музыкальных инструментах, пирующими, танцующими, катающимися на коньках. Для художников это была возможность высмеять слабости людей и их грехи. В XVII веке даже сложился особый жанр так называемых «обезьянних перов». Во Франции подобный жанр получил название санджери — обезьяньи выходки, шалости, проделки. И его расцвет пришелся на игривую и фривольную эпоху рококо. К примеру, в интерьерах дворцов появлялись так называемые обезьяньи-комнаты, где образ этого животного присутствовал буквально во всех деталях — замок Шантии, Франция. Подражательство обезьяны человеку нашло своё отражение и в иллюстрациях популярного латинского афоризма «Ars simia naturae» — искусство обезьяна природы. Художника или скульптора могли изображать в облике обезьяны, создающий портрет или изваяние. В дальнейшем приматы будут изображаться как знатоки искусства, салонные критики и антиквары, что намекало на порой глупость и неосведомленность людей, связанных с областью прекрасного. Особый ряд сатирических изображений появляется и в XIX веке, после того, как в 1859 году была опубликована книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов» с его теорией эволюции. В таких композициях обезьяна обычно представлена рассматривающий череп человека или сидящий на стопке книг. К образу этого животного, как олицетворению порока и греха, возвращается Густав Климп в своем знаменитом бетховенском фризе, где огромный зверь является собой Тифона, воплощение сил зла. Возможно, что это изображение стало своеобразным откликом на теорию Дарвина и идею о том, что граница между животным и человеком оказалась практически стерта. «Питер Брейгель-старший. Две обезьяны на цепи. 1562». Вероятно, эта картина является аллегорическим изображением человека, порабощенного страстями, который уже и не думает о свободе. На это намекает скорлупа ореха, лежащего рядом. Свобода, отданная обезьяной за ореховую скорлупу, обыгрывается как мотив в одной из эмблем в книге, изданной уже позднее, в XVII веке.